Глава 26. Предательство Шенджихен всегда отличался стройной фигурой и гордой осанкой, выделяясь в толпе. Сейчас, когда он слегка покачивался, его движения были особенно завораживающими. Когда Ситуайлян услышал звонок в дверь и открыл ее, он на мгновение ослеп. Шенджихен, словно величественная и нежная морская водоросль, мягко вплыл в его дом подобно волнам. Вайлян уже давно не видел его с добрым лицом, и сегодня он был готов встретиться лицом к лицу со свирепым богом с железным выражением лица, поэтому он с удивлением обернулся и поспешил догнать его. Вытянув шею и склонив голову перед Шенджихеном, он внимательно вгляделся в его лицо. — Брат, ты смеешься? Шенджихен не улыбался. Но в уголках его глаз мелькнул намек на улыбку. Он снова повернулся к дивану, сел, скрестив ноги, и посмотрел на ситу Валяна, который стоял перед ним. Скоро из-за тебя меня посадят в японскую тюрьму. Как ты думаешь, я все еще могу улыбаться? спросил он. Валян быстро подошел и, протиснувшись между диваном и стеной, сел рядом с ним. Я вижу, ты улыбаешься, сказал он, толкая локтем Шинджихена. Ты наконец готов простить меня? Шенджи Хэн сменил тему, где Лин Линлян. Ситуай-лян понизил голос. Его люди устроили засаду в коридоре снаружи, по обе стены квартиры, наверху и внизу. Скоро он ворвется сюда, возьмет меня в заложники и заставит тебя пойти с ним. Шенджи Хэн, повернувшись, потянулся к маленькому шкафчику в конце дивана и выдвинул один из ящиков. Он часто здесь бывал и несколько раз оставлял свои сигареты. Ситу Вайлян, который не любил сигареты, сложил их все в этот ящик и оставил для Шинджихена. Постепенно ящик превратился в настоящий сундук с сокровищами, наполненный коробками сигар, высококачественными спичками и обычными сигаретами. Однако на этот раз, открыв ящик стола, Шинджихен обнаружил, что в нем осталось всего полпачки сигарет, Он снова повернулся, чтобы посмотреть на Ситу Вайляна. Вайлян пожал плечами. «Ты сюда не приходишь, а сигареты остались без присмотра, и в них завелись насекомые. Я выбросил их несколько дней назад Шинджихэн с грохотом задвинул ящик стола и отдернул руку. «Мелкий ублюдок!» Ситу Вайлян, сунув руку в карман брюк, предложил. «У меня есть немного жевательной резинки, хочешь?» В любом случае ты просто хочешь занять чем-то рот. С этими словами он достал небольшую упаковку жевательной резинки ригли, отделил кусочек, снял обертку и поднес карту Шенджихэна. Шенджихэн, взглянув на него, спросил, Разве мы больше не господин и слуга? Ситу Валяна улыбнулся и откинулся назад. Брат, я знаю, что сказал что-то не то, и прошу прощения. Пожалуйста, прости меня. Шенджихен протянул руку, взял жвачку и положил ее в рот затем он нахмурился. Прохладный вкус мяты был похож на иглы, раздражая его язык и полость рта, но не до такой степени чтобы это было невыносимо. Он действительно хотел есть как обычный человек. если он не мог глотать, то было бы неплохо просто притвориться что он жует. В этот момент раздался звонок в дверь Ситу Вайлян и Шенджихен посмотрели друг на друга. Затем Вайлян встал и пошел открывать двери. Дверь открылась, и на пороге появился Лин Ли Лян. Погода стояла жаркая, и он был одет довольно просто. Его костюм был легким и обтягивающим, что свидетельствовало об отсутствии оружия. Он вел группу людей в штатском, чтобы заблокировать дверь, и вежливо произнес «Доктор Ситу». Я приношу свои извинения за то, что внезапно вторгся в ваш дом. Ситу отступил назад и изобразил панику, восклицая. — Что вы здесь делаете? Лин Лен отстранил Ситу Вайляна, вошел в комнату с высоко поднятой головой и, как и ожидал, увидел Шэнджихэна на диване. Он слегка поклонился Шэнджихэну. По логике вещей ему следовало бы сказать несколько вежливых слов. На мгновение его охватило смешанное чувство эмоций. Его переживания были настолько сложными, что он не знал, с чего начать. шэн -хэн мгновение смотрел на него, затем внезапно встал, достал носовой платок, прикрыл им рот и бросился к маленькой двери рядом с ним. В этой двери горел свет, а стены были выложены белой плиткой. Это был небольшой туалет и ванная комната. ли лян был ошеломлен всего на мгновение, А Шенджихен уже ворвался внутрь и с грохотом захлопнул за собой дверь. Затем из-за двери послышался приглушенный звук рвоты. Это был шенджихен который наконец не смог устоять перед возбуждающим эффектом жевательной резинки, и его желудок скрутило. После нескольких минут, проведенных в туалете, он встал и с красным лицом тяжело дыша, повернулся к крану и пустил холодную воду, чтобы умыться. Когда он толкнул маленькую дверь, чтобы снова увидеть людей, его взору предстал Лин лян который стоял перед ним, нахмурившись и стиснув зубы. Его глаза были красными, словно его обидели, и он был так зол, что в них стояли слезы. шэн посмотрел на Лин ляна желая что-то сказать, но остановился, потому что его желудок снова начал скручиваться. Он развернулся, закрыл дверь и вернулся в ванную из за двери снова донесся звук рвоты. Лиин Лян, отделенный от Шэнджихэна дверью, дернул уголок рта, повернул голову и усмехнулся соседу Вайляну, который сидел рядом с ним. «Доволен, да?» — произнес соседу облизнув губы. «Ну, он, должно быть, съел что-то не то». «Конечно, больше всего сейчас он хочет съесть меня. Было бы неправильно думать иначе», — кивнул Лиин Лян. Ситувай Лян был в недоумении. Он понимал, что Лин Лян неправильно его понял, и, хоть обладая красноречием, он не мог сразу найти решение этой проблемы. Прежде чем он успел произнести слова «жевательная резинка», маленькая дверь ванной открылась, и оттуда снова вышел Шенджихен. Джихэн. Шэн дважды вырвало, и он тщательно прополоскал рот, смыв, наконец, большую часть запаха жевательной резинки. Однако, Его все еще немного подташнивало, как будто он только что не жевал жвачку, а проглотил что-то неприятное. Тяжело дыша и прислонившись к дверному косяку, он отвлекся, чтобы поправить волосы. Хотя в этом не было необходимости. Его короткие волосы были аккуратно уложены и совсем не растрепались. Лин Ли Лян все еще ждал. Его глаза наполнились слезами от гнева. Наконец, он снова посмотрел на Шэн И, поймав его взгляд, сказал Господин Шень. Шэнь Хэн тяжело дышал, и в его глазах, как и у Линляна, стояли слезы. Когда он услышал голос Линляна, его взгляд сфокусировался, и он произнес Хм. Линлян стиснул зубы и с трудом выдавил холодный смешок. Не ожидал снова увидеть меня живым, не так ли? Шэнь Хэн закрыл глаза и небрежно кивнул. Хм. Затем он повернулся к Ситу Вайляну и попросил, дай мне сигарету. Ситу Вайлян сказал, тут То только дешевые подойдут. Шэнджи несколько раз кивнул, и Ситу Вайлян сбегал за пачкой сигарет и спичками, а затем зажег для него одну. Он сделал глубокий вдох, позволяя дыму развеять последние остатки сладости во рту, и только тогда почувствовал себя по-настоящему комфортно. Снова повернувшись к Линдляну, он спросил. Что ты только что сказал? Линдлян поднял руку, и агенты в штатском, стоявшие позади него, заметили этот жест. Они бросились вперед, чтобы окружить сету Вайляна. Вайлян притворился испуганным. Что вы делаете? Это незаконно. Если вы не уйдете, я вызову полицию. Агенты прижали его к земле, заломив руки за спину и засунули в рот носовой платок. Увидев это, Шинджихэн спросил, «Вы собираетесь его похитить?» Ли Лян, обычно улыбчивый, теперь показал свирепую ухмылку. «Именно так, я хочу его похитить. Тогда вы, ребята, займитесь делом, а я ухожу», — сказал Шинджихэн, держа сигарету между пальцами и делая очередную затяжку. Как только он закончил говорить, сделал шаг вперед, выпустив облако дыма. И Ли Лян на мгновение застыл в нерешительности, но затем поспешно развернулся и бросился за ним схватив за руку стой как ты думаешь сможешь ли ты выйти за дверь сегодня шенджихен обернулся и спросил что председатель ли имеет в виду пойдем со мной произнес он шенджихент сделал еще одну затяжку и согласился хорошо лин лян не ожидал что он так легко согласится. он снова был ошеломлен а затем пришел в себя Его взгляд встретился с глазами шен и в них словно сверкнула стрела. «Не шути. Если ты снова посмеешь создать проблемы, я сначала отправлю Свету Вайляна в ад». Когда шен услышал эти слова, он развернулся и направился к выходу, сказав, «Мне все равно, что бы ты с ним ни делал». Ли -ин лян не раздумывая, схватил его за рукав. «Ты смеешься?» с легкой улыбкой на лице посмотрел на ли -ин ляна А как ты думаешь? Лин Ли Лян вскинул брови. Мне нечего сказать. Шенджихен молчал, глядя на половину выкуренной сигареты в своей руке. Он заметил пепельницу на маленьком столике рядом с собой, поэтому протянул руку и погасил сигарету в ней. В комнате без какой-либо причины воцарилась тишина, словно все замерли в ожидании слов Лин Ли Ляна. Лин Ли Лян был переполнен гневом. Шэнь-Джихэн не сказал ничего оскорбительного, но он снова почувствовал себя униженным. Этот человек по фамилии Шэнь не только относится к нему свысока, но объединил всех присутствующих, чтобы изолировать его. Насколько же он ненавистен? Насколько же он заслуживает смерти? Однако Лин-Лян сумел подавить свой гнев и произнес «Господин Шэнь, прошу вас». Председатель Ли, позволите ли мне выйти за эту дверь? Ответил Шинджихен. Ли Ли-Ин-Лян тихо произнес, и я разрешаю вам уйти. За пределами многоквартирного дома Шинджихэн сел в машину Ли инляна. Ситуай Лян как заложник был окружен двумя агентами с обеих сторон и направился во вторую машину. Ли Ин лян был на стороже все время Шинджихеном и даже был готов сражаться до конца. Однако Шэнджи Хэн спокойно сидел рядом с ним, не проявляя никаких признаков агрессии. Когда машина выехала на улицу, он первым нарушил молчание. Как тебе удалось сбежать? Лин ли Лян посмотрел вперед. Его лицо было бледным и холодным. Ты, должно быть, думал, что я давно умер, не так ли? Несколько дней назад я ездил туда, чтобы забрать твое тело. Я арендовал склад и его срок действия скоро истечет. Если бы арендодатель обнаружил тело в подвале, не создало ли бы мне это проблем?» — ответил шэн Значит, я избавил тебя от множества неприятностей? — Нет. Разбираться с тобой, пока ты еще жив, гораздо сложнее, чем забирать тело. Если бы ты умер раньше, мне бы не пришлось садиться в эту чертову тюрьму. — Откуда ты знаешь, что я обязательно отправлю тебя в тюрьму? — Если не в тюрьму то собираешься ли ты пригласить меня к себе домой, чтобы я стал твоим почетным гостем? Когда почему ты не сбежишь прямо сейчас? Шенджихен, обернувшись, взглянул на него. Можно сбежать? Лин ли Лян, не отводя взгляда, ответил. Тебе не сбежать. Шенджихен тоже повернулся к нему лицом. Все кончено. Я немного разочарован, произнес Лин ли Лян. Хочешь увидеть, как я превращусь в загнанного зверя? Спросил Шинджихэн. Ты меня очень хорошо понимаешь. Я понимаю сердца людей, сказал Шинжихэн. Но ты вообще не человек. Ха-ха-ха! Но ты вообще не человек, с громким смехом произнес Линлян. Мог бы так и не говорить, произнес Шинджихэн. Ха-ха-ха! Я задел больное место, не так ли? Да, Шинджихэн вздохнул. Это очень больно. Лин Лян не мог остановиться от смеха, словно сошел с ума. Сидя лицом к лицу с Шинджихэном, он не мог сохранить спокойствие. Шинджихэн причинял ему боль и не только физически, но и морально. Он либо унижал его, либо угрожал, заставляя паниковать, как собаку, потерявшую свой дом. Лин Лян не знал, как вести себя с Шинджихэном. Независимо от того, как он пытался наладить с ним отношения, он всегда чувствовал себя неловко. Шен-Джи-Хэн заметил, что автомобиль движется не в сторону особняка Йокоямы, однако это не удивило его. Глядя на дорогу за окном машины, он обдумывал, что делать дальше, когда Линлян внезапно сказал: Мне очень жаль. Шинджи Хэн был так сосредоточен на запоминании дороги, что не расслышал этих трех слов, произнесенных Ли-Ин-Ляном, и не обернулся. Линлян подождал некоторое время, а затем повысил голос. «Господин Шень, мне очень жаль». Шэнь обернулся и увидел в руках ли -ин ляна тряпку. Ли-Ин-Лян поправил ткань и холодно произнес. «Пожалуйста, простите меня». Шэнь -хэн проигнорировал его и, повернув голову, продолжил изучать пейзаж. Ли-Ин-Лян привык к этому, что его игнорируют. Он просто набросил полоску ткани на глаза, словно лошади, и завязал ее на затылке. Машина ехала долго, и Шенжихан не знал, где они в итоге остановились. Однако Тинзинь был таким маленьким городком, что как бы быстро ни ехала машина, она не смогла бы доставить их до Пекина. Выйдя из машины, он, поддерживаемый двумя агентами, сначала переступил порог, затем вошел в дом и, наконец, спустился по длинной лестнице. Воздух был прохладным и влажным, в нем смешались запахи земли и плесени. Лин лян последовал за ним и вдруг услышал, как шэн хэн спросил. «Еще одно подземелье?» «Да, еще одно подземелье», — ответил он. Шенджихен джи глубоко вздохнул. «Это кажется знакомым. Боюсь, на этот раз ты снова потерпишь неудачу. Это не имеет значения. На этот раз мне не нужно было побеждать. Почему ты стал таким отстраненным? Я этого не заслуживаю. Просто однажды я уже умер, и теперь...» Больше не ценю жизнь. С этими словами он быстро шагнул вперед и сказал, пожалуйста, склоните голову. Шенджихен опустил голову, как ему было велено. Лин Ли лян быстро протянул руку и снял черную повязку с его глаз. Шенджихен оглянулся и спросил, где Вайлян? Мы прямо за ним. Мы приехали на пять минут раньше, чем он, ответил Лин Ли лян Я хочу быть с Вайляном. А что, если я не согласен? Шенджихэн остановился. Двое агентов пытались сдвинуть его с места, но не смогли. Казалось, он прирос к земле. Лин Ли Лян увидел это и быстро изменил свои слова. Я согласен. Шэнджихэн продолжил движение вперед.